Мечта. Пафнутия и Аврелия уже заканчивались кофе и настраивались на рабочий день, когда дверь кабинета открылась. Синхронно повернув голову, увидели Гарольда, секретаря-шефа, который с порога загундил. Согласно приказу номер 2.332 по Небесной канцелярии, сегодняшнего числа в отдел исполнения желаний направлен новый сотрудник на должность мечты. Куратором назначить заведующего отделом Аврелия ввести в курс дела, к обязанностям приступить немедленно. Гарольд поднял глаза от бумажки, с которой читал текст, и добавил «Доброе утро». В дверях мялась худенькая девушка с серебряными косами и полупрозрачными крыльями. По мнению Пафнутия, она больше смахивала на бабочку, чем на ангела, и вряд ли была приспособлена к работе в поле. Очередная фея, которой захотелось романтики. Не глядя на новенькую, Аврелий хмуро произнёс. «Кажется, я делал заявление, что при приёме сотрудников в мой отдел проводить собеседование должен я, лично, особенно с учётом последних событий». «Распоряжения начальства не обсуждаются», — отчеканил Гарольд. Поправив очки, он хлопнул стопкой листов об стол и испарился. «Ну и кто ты такая?» — поинтересовался Аврелий после паузы, за время которой успел наполовину выкурить сигарету. Девушка взмахнула серебряными ресницами и нежным голосом ответила. «Я — мечта». Аврелий в поисках поддержки посмотрел на Пафнутия, но тот лишь развёл руками. «Что тут скажешь?» Заводделом уселся на край стола и быстро просмотрел бумаги. «Всё ясно». Опыта нет, 5 лет обучения, красный диплом, и обратился к девушке. «Слушай, мечта, ты хоть представляешь свои обязанности?» «Да», — она решительно улыбнулась. «Я должна сбываться. Я умею. Я прошла переподготовку. У меня отлично по исполнению желаний». «Так», — Аврелий отшвырнул листки. «Твои отлично остались только в зачётке. Зовут тебя как?» «Лия». «Вот что, Лия, сегодня пойдёшь с нами в поле, там и проверим, на что годишься». «Пафнутий», — кивнул на коллеге, — «выдай ей униформу». Это было неожиданно. Вылет в поле в первый день работы — серьёзный шаг. Обычно новичкам давали на адаптацию хотя бы неделю, но вмешиваться Пафнутий не стал. Во-первых, приказы начальства не обсуждаются. Во-вторых, он понимал Аврелия. Обстановка сложилась непростая. Память о том, что недавно случилось, была слишком жива и следовало в кратчайшие сроки решать, годен новый сотрудник к работе или нет. А новенькая так и светилась. Похоже, не могла поверить своему счастью, чтобы в первый же день и сразу на дело. «Идём, мечта!» Пафнутий залпом допил кофе и пригласил её в кабинет, где хранилось обмундирование. Порывшись в ящиках, он нашёл всё необходимое и разложил на столах. Сиреневые глаза феи так и распахнулись. Она даже попятилась и спросила. «Это что такое?» «Как что?» «Броня, пуленепробиваемая, ударостойкая. При попадании в воду трансформируется в спасательный жилет. В рюкзаке парашют на случай экстренного бегства с вершины горы и трёхдневный запас нектара, если придётся прятаться». «Но зачем это всё?» — Пафнутий усмехнулся. «А ты как сбываться собралась? Вот в этом платьице и с босыми ножками? Кстати, да, вот сапоги бронзовые, новейшая разработка. Пока дойдёшь, сотрутся не три пары, как раньше, а всего одна. Ты чего так смотришь? Чему вас, интересно, на курсах учили? Звёздную пыль рассыпать до да глазками хлопать? Это, знаешь ли, устаревшая система. Как-никак 21 век на дворе». «Нас любить учили», — ответила Лия. «Боль успокаивать. Учили, как массовую долю счастья в мире повышать». Пафнутий только рукой махнул. Он сам на этих курсах переподготовку проходил. По его мнению, там создавались исключительно тепличные условия, вакуумное пространство и ненамёка на реальность. Лия же взялась изучать арсенал. «А лопаты зачем? Копать?» Коротко ответил ангел, чтобы сбыться, берёшь и копаешь. Или не копаешь — это в зависимости от запроса. А ружьё? Я ведь ни разу в жизни не стреляла. Вот и надейся, чтобы не пришлось. Думаешь, когда сбываться начнёшь, тебя так и примут с распростёртыми объятиями. Иногда и отстреливаться надо в целях самозащиты. А это что? «О, это наша гордость. Демократизатор последней модели, усовершенствованной с авторской резьбой. Важнейшая вещь. Страшно вспомнить, как раньше без него на дело посылали. Видишь ли, порой до людей не доходит, что ты — та самая, кого они ждали. Вот и приходится немного подправлять мозги. Иногда болезненно, зато действенно». Лия взяла демократизатор в руки и едва удержала равновесие под его тяжестью. Пафнутий же вытащил из шкафа планшет с мерцающим экраном. «Это расшифровватель, Его на пояс сцепляешь, наушник в ухо, шифрограммы распознаёт, которые люди нам посылают. Думаешь, они напрямую говорят, о чём мечтают? Ага, как же. Пока разгадаешь, голову сломаешь». Мы без конца твердим начальству, что нужно отдел аналитиков создать, специализированный, чтобы человеческие желания разгадывать. Но пока имеем только вот это». «Ну, чего загрустила? Мечта. Гляди, веселее справишься. Аврелий начальник хороший, не зверствует, переработки компенсируются. Покажешь себя хорошо. Сработаемся». «Да уж», — с нервным смешком проговорила Лия. «Теперь не удивляюсь, почему предыдущая сотрудница уволилась». «Уволилась?» — переспросил появившийся в дверях Аврелий. «Значит, вот как тебе сказали». «Да, а разве это не так?» Взгляды ангелов на миг встретились, Аврелий закурил. Они избегали этой темы на рабочем месте, только по вечерам, в баре, иногда. Рыжеволосая девушка решительно снимает с себя броню. Разряжает ружьё, откладывает расшифровватель Под потолком мигает перегорающая лампочка. Ангелы изо всех сил стараются переубедить девушку. Под ногами Аврелия валяется смятая пачка из-под сигарет. В воздухе дым, а он сдирает клапан с другой. У мечты золотые в огненных искрах крылья, воздушное платье и сверкающая улыбка. «Да не гоните вы, я справлюсь. Да, конечно, уверена». Пафнутий пробует всучить ей хотя бы нож для самозащиты, хоть что-то, но она и слышать об этом не хочет. Хлопает дверь. вих огненных волос и алых лент скрывается в ночи. Без коллег, без поддержки, без оружия. Пафнутий помнил безумную надежду, которая она всех заразила — Ведь случалось же, что мечты сбывались, движимые одними лишь верой и любовью, и не требовалась вся эта современная дрянь — защита, шифры, пути отступления. Вдруг у неё получится? Наверное, если бы у кого и могло такое получиться, то только у неё. Аврелий и Пафнутий до ночи дежурили в кабинете. Там же и заснули. Помятые лица, помятые крылья. Не ангелы, а чёрт пойми что. Их разбудил стук в дверь, вслед за которым послышался кашель Гарольда и разъярённые крики шефа. Пафнутий толком не помнил тот разнос, его тогда вообще мало что волновало. И с той ночи он запомнил только обгоревшую рыжую прядь, перевязанную алой лентой. И ещё мысль о том, как хорошо, что ленты алые, на них не так заметна кровь. Потом был выговор с занесением в личное дело. Штраф. Ужесточение правил работы. Похоже, ангелы молчали слишком долго, и новая сотрудница, ещё не имеющая толком понятия, во что ввязалась, переспросила. Так что с ней случилось? Не вернулось задание. Погасив сигарету в пепельнице, сдержанно и по-деловому ответил Аврелий и только пофнуть понимал, чего это ему стоило. Убили нашу мечту, как часто случается. Кто запрос на исполнение делает, тот и убивает. Ладно, вылет через 10 минут. Гляди веселей, новенькая. Покажешь себя хорошо? Сработаемся.